Ленни и праздник урожая. Новенькая медсестра уселась на своем любимом месте, у меня в ногах. Не так, как бывало садились другие медсестры, миролюбивые и неловко пытавшиеся изобразить непринужденность, которая обычно выглядела фальшивой. Новенькая медсестра не притворялась, что ей удобно, ей на самом деле было удобно. Она подложила запасную подушку себе под поясницу, чтобы прутья решетки в изгожье кровати не упирались в спину. Скинула балетки, удобно устроилась, скрестив ноги, накинула кофту на плечи, чтобы было уютнее. Задёрнула поплотнее шторку, и мы остались совсем одни. Ну или не совсем, а насколько это возможно. Волосы у нее по-прежнему красные, как конфетки Танго со вкусом вишни, но длинней, чем в день нашего знакомства. Интересно, сколько времени прошло с тех пор. Вспомнила вишнёвые Танго. И захотелось попробовать ощутить шипучий фейерверк на языке, лекарственно-сладкий привкус школьных дискотек и походов в газетный киоск. Новенькая медсестра заправила прядь конфетно вишневых волос за ухо. Она хотела знать все обо всем. Хотела знать, хорошо ли она за мной ухаживает, а на самом деле, по-моему, убедительно ли выглядит в роли медсестры. Я ответила, что я одной из всех больничных медсестер дважды скажу, Она моя любимая. Ты вернёшься когда-нибудь назад, как считаешь? В Швецию? Я задумалась. Вряд ли. Мама твоя ведь там, спросила она, и я уловила отголосок какого-то диалекта. Но какого? Радись я здесь знала бы. Ага, но именно из-за неё я и не стала бы возвращаться. Беспокойство овладело лицом новенькой медсестры. Рот растянулся в неловкой улыбке. Если я вернусь в Швецию, то не для того, чтобы разыскивать мать, но не смогу не разыскивать, раз она там. Встретив темноволосую женщину, буду вглядываться в ее лицо. Не мама ли? И в конце концов начну ее разыскивать случайным образом. А я этого не хочу. Новенькая вместестра уже открыла рот, хотела что-то спросить, но я ее опередила. Да и вообще, если уж я отсюда выйду, то отправлюсь сначала в другие места, множество разных мест. А куда? В Париж, Нью-Йорк, Малайзию, Россию, Финляндию, Мексику, Австралию, Вьетнам, в таком порядке. А потом поеду еще куда-нибудь и буду ездить, ездить, ездить, пока не умру. Почему в Россию? А почему нет? Я не могу путешествовать одна, смелости не хватает. Да, мне тоже. Она посмотрела на меня так пристально, испытывающе, что я отвела глаза. Ленни, ты смелее всех, кого я знаю. Это почему? Просто смелее и все», — сказала она. и Мгновение осело между нами. Умирают не от смелости, а по случайности. Я не смелая, просто не умерла еще». Новенькая медсестра вытянула ноги, положила рядом с моими. Получились шпалы. На этот раз носки у нее были одинаковые, розовые с узором из кексиков. Я попыталась представить, какую жизнь она ведет за пределами больницы. Ее дом, автомобиль, ящик для носков. И все равно ты смелая, тихо сказала она. Вот поедешь в путешествие, тоже буду считать тебя смелой. Она достала из кармана красную коробочку с изюмом, сняла обертку, просунула палец внутрь и закинула сморщенную изюминку в рот. Могу поспорить, русским ты понравишься. Иногда я имею дело и с другими медсёстрами. Они приходят и уходят, у них есть имена и лица, но размытые. Их некрасные волосы, вопиющий конформизм, а привычка уделять мне не больше и не меньше внимания, чем всем остальным, просто выводит из себя. Они не перекусывают изюмом среди ночи, сидя на моей кровати, и могу поспорить, не ходят в носках с кексиками, хоть я и не проверяла. Я их не виню, конечно. Мы узники, а они надзиратели. И если чересчур с нами сблизится, тогда может размыться грань между теми, кто в плену, и теми, кто свободен. В общем, новенькая медсестра ушла, и уже другая принесла подборку кем-то отданных газет и журналов. Я сразу взялась за христианство сегодня, Поищу, что обсудить с отцом Артуром во время следующего моего визита. Основной заголовок обещал поведать мне о послании Христа на празднике урожая. С обложки широко улыбались детишки, а перед ними стояли в ряд банки с консервами. Похоже было на Рождество, вот только вместо младенца Иисуса жестянки с фасолью. Интересно, отец Артур тоже заставит алтарь банками с фасолью? Или у него все пожертвования будут из больничной еды, и часовню наполнят пластиковые подносы с картофельной запеканкой не первой свежести, рисовым пудингом и фортисипом со вкусом апельсина. Хотя если отец Артур надеется только на пожертвование посетителей часовни, там вообще еды не будет, кроме моей. Да, опять ему без меня не обойтись. Наведусь в часовню и предложу помочь с праздником урожая. Может даже удастся согнать каких-нибудь детей для фотосессии с тунцом в собственном соку. После моего недавнего общения с Семёновым кое-что усложнилось. Когда я спросила у медсестер, могу ли пойти в часовню, между ними состоялся разговор, С обеих сторон зазвучали слова: "инфекция" и "иммунная система". И мне велено было возвращаться в постель. Сначала я не спорила. Час просидела на кровати, болтая ногами, думала о лиловом осьминоге и разглядывала обложку "Христианство сегодня". А потом поняла, что быть покладистой мне некогда. Времени почти не осталось, поэтому такой зуд в груди. Я пошла к сестринскому столу. Там меня встретила Джеки с кислой миной. Ничего не хочу слышать, Ленни, мы очень заняты. Чего ей надо? Шэрон перекинула куртку через руку. Пойти в церковь, ответила Джеки. Пф. Шэрон закатила глаза, взяла кружку, ланчбокс и направилась к выходу. До завтра, детка, крикнула она Джеки, не оборачиваясь. Шерон ушла, и Джеки повернулась ко мне. Возвращайся в постель, Ленни. Но я умираю. Джеки посмотрела мне в глаза. Я умираю, повторила я, но она меня как будто не слышала. День был в самом разгаре, и вокруг сновали люди. Уборщики козили корзины с растрепанным постельным бельем в прачечную, вбегали посетители в очень уж многослойной для больничных тропиков одежде, старики расхаживали в коридорах. Я умираю, сказала я громче. Джеки на меня и не взглянула. Я уже объяснила. Сегодня некому вести тебя в церковь. В этой палате еще 15 человек, и всем нужен уход и присмотр. Так что не позорься и возвращайся в постель. Вокруг рта у Джеки уже появились ранние морщины заядлой курильщицы, но под кожей, по-моему, был сплошной гранит. Твердый камень, который никакой жар не расплавит, никакой свет не оживит. И если эту кожу содрать, можно выцарапать на нем свое имя. Я могла бы вернуться в постель, теоретически, но на практике ноги отяжелели. Сила, превосходящая мою собственную, не давала им сдвинуться с места. Что тут поделаешь? Мое тело решило стоять насмерть, и мне приходилось стоять с ним заодно. Мы одна команда, временами. Обсудим это позже, сказала Джеки. На нас поглядывали все больше. Мне нужно увидеться с отцом Артуром», Она смотрелась в поисках подкрепления. Проходящий мимо врач или другая медсестра сгодились бы. Не собираюсь больше это обсуждать. У меня много дел. Она вернулась к таблице на своем компьютере, щелкнула мышкой, перетащила, щелкнула, перетащила, а потом несколько раз быстро нажала Delete. Ха, подумала я. Ошиблась. Наверное, она надеялась, что если долго не обращать на меня внимания, я отстану. Какаса Но я никак не могла. Она еще пощелкала, поперетаскивала, и хоть сидела, уставившись в монитор, боковым зрением следила за мной. Я видела. И по-прежнему стояла на месте, раздумывая, не напоминаю ли розовой пижамой и светлыми волосами ребенка из фильма ужасов. Она щелкала мышкой, печатала, а я ждала. Наконец, Джеки посмотрела на меня, теперь уже сверкая глазами. Знаешь что? Если сейчас же не отойдёшь от стола, я вызову охрану. Не нужен мне ваш стол, мне нужно в часовню к отцу Артуру. Говорю же, придется подождать. У меня нет времени, я зарычала от досады, чем привлекла внимание проходившей мимо пары родителей. Честно говоря, Лень, у меня тоже. Нет времени на твои спектакли, нет времени на глупые выходки. Нет, у вас есть время. Что? «Еще целых лет сорок, наверное. но, ну, может, двадцать пять, тридцать, если не бросите курить. Но все равно у вас времени больше, чем у меня. Слеза, решившая, видимо, жить своей жизнью без моего согласия, выкатилась из глаза, сбежала по щеке и упала на пол. А вот бы она не останавливалась, подумала я. окатилась дальше, к самой часовне, и докатившись до отца Артура, поведала ему, что меня тут в плену держат. Ну все!» — Джеки подняла трубку, набрала трёхзначный номер, подождала, и я вместе с ней. Вторая предательская слеза, пустившись за подругой по горячим следам, скатилась на пол. Охрану в MyWard, пожалуйста, попросила Джеки, когда на том конце провода все таки ответили. Пациентка заблокировала сестринский пост. Подождала еще, сказала строго. Ладно, и положила трубку. Я промолчала. Повозившись с бумагами на столе, Джеки щелкнула колпачком зеленого маркера и стала что-то в этих бумагах выделять, но мне-то ясно было. Она просто прикидывается занятой, желая показать, что я ее ни капельки не раздражаю. Теперь можно в часовню. Я сама дойду, если вы заняты. Слушай, у нас тут не шоу Ленни». Знаю у некоторых сотрудников к тебе особое отношение, но ты ничем не отличаешься от остальных. Разве что работы всем прибавляешь вдвое. Неправда, сказала я, не представив однако доказательств обратного. Бред какой-то, пробормотала она. Еще одна слеза сбежала. Охрана не явилась сразу, и я начиная уже ненавидеть Джеки, подумала, что больничные охранники, может, питают к ней те же чувства. Вот и хорошо. Разобраться со мной по-быстрому у нее не получилось. Я так и стояла у стола, не собираясь вытирать слезы. Явно думая о том же, Джеки снова подняла трубку. Это Джеки из Мэй Уорд. Я вызывала охрану. Дверной звонок для посетителей, персонала и других узников My Ward загудел, и в дверях появился высокий мужчина в форме охранника. От силы лет двадцати пяти. Слезы уже неудержимо катились по моим щекам, капали на пижамную куртку. Нос тоже решил присоединиться, из него потекло на верхнюю губу. "Эй", сказал охранник. "Ты в порядке?" "Мне надо в часовню к священнику", ответила я. "А вы простите", резко вступила Джеки. "Саннил, но все зовут меня Санни". Он протянул руку, однако Джеки ее не пожала. Это я вас вызывала. Вот тут пациентка заблокировала сестринский пост. Мне нужно повидаться с другом, повторила я, заливаясь слезами. Санни посмотрел на меня, на Джеки, опять на меня. Так я отведу, предложил он, недолго думая. Джеки, похоже, готова была взорваться. Нет, ей придется подождать, я и сказала, пусть ждет». Санни выглядел озадаченным. Да мне не трудно. Мы не можем делать для нее исключений. Правила одни для всех. Джеки придавила колпачок маркера ладонью. Может, еще кто хочет пойти в часовню? Так я всех отведу без проблем, Санни улыбнулся. Жестокость незнакомых людей меня обычно не расстраивает. Убивает почему-то доброта. После того, как Санни еще раз спросил меня, все ли в порядке, и предложил отвезти куда захочу, я просто разревелась. Я позвала вас, чтобы вы проводили пациентку к ее кровати, сказала Джеки. А если не можете, поищу того, кто сможет. Санни взглянул на меня, вовсе не желая похоже, физически сдвигать с места. Потом шагнул ко мне. Раз так, юная леди, не проводите ли вы меня к своей кровати? Я кивнула, шмыгнув носом, и пошла, а он шел чуть позади меня, так чтобы все в палате подумали, будто это я веду. Я дошла до своей кровати, откуда видны были и сестринские посты Джеки. Она изогнула и вытянула шею, желая убедиться, что я и в самом деле дошла, как цапля, высматривающая червячка в траве. Увидев, что я села на кровать, отвернулась довольная, Санни задернул шторку, чтобы Джеки меня больше не видела, и сказал: "Не вешай нос". Собравшись наконец силами, я задернула шторку вокруг кровати до конца и выпила воды. чуть не целый кувшин. Ложиться я не хотела, не хотела устраиваться поудобнее. Устроившись поудобнее, я признала бы поражение. Пусть Джеки, не видевшая меня, конечно, не думает, что я смирилась с принятым ею решением держать меня в заперти. Я просидела час или два, пытаясь разобраться, от чего заплакала, потому что мои планы сорвались, потому что не увиделась с отцом Мартуром, потому что Джеки плевать, что я умираю. Или потому, что я умираю. А может, пришло мне вдруг в голову. Я заплакала от того, что живу в таком месте, где ты и умирай не отличаешься от других. И тут за шторкой в тишине послышался шепот. Ленни. Отец Артур. Это отец Артур, шепнул он в ответ. Отец Артур. Да. Заходите. Отец Артур прокрался в мою кабинку с таким видом, будто какого то разведчика времен Второй мировой пародировал. Ко мне Санни приходил, сказал он. Вы знаете Санни? Знаю. Мы прошлым летом познакомились на, так сказать, межконфессиональном барбекю для сотрудников больницы. Милый молодой человек, тебе не кажется? Кажется, В общем, он пришел и рассказал про пациентку из мэй Ward, которую не пускают к священнику, и поэтому она очень огорчена. Отец Артур неловко потоптался у постели, улыбнулся. Я подумал, что только один человек во всей больнице расстроится, если не сможет меня повидать, и это ты, Ленни. Я насчет праздника урожая хотела поговорить. Праздника урожая? Он нахмурил бровь. Я про него читала. Но праздник урожая в сентябре? Я взглянула на обложку "Христианство сегодня", лежавшего на тумбочке у кровати. Отец Артур, видимо, тоже его заметил, протянул руку, взял, проверил дату на обложке. "А сейчас значит не сентябрь?" "Нет", сказал он тихонько, глядя на меня с беспокойством. Я засмеялась, и он засмеялся. А потом опять закапали слезы. Я даже не успела их остановить. «Лени, что ты?" Я ведь теперь даже не знаю. Отец Артур протянул мне желтый носовой платок. В жизни не видела человека, который пользовался бы матерчатым носовым платком, только в кино. Он повис между нами в воздухе, как призрак весны. Чистый, сказал отец Артур. Правда. Я взяла платок, развернула, получился ровный квадрат и зарылась в него лицом. Он хорошо впитывал и пах церковью. Как будто в подол лучшего платья папы Римского плачешь. Спасибо, что пришли, сказала я. Получилось невнятно, правда? Для этого ведь, по-моему, и существуют друзья.